Америка. Первые люди Америки. Долгое время древнейшими свидетельствами пребывания человека на территории Америки являлись наконечники копий, найденные на юге США и севере Мексики. Их относят к культуре Кловиса, возникшей в конце 10 тысячелетия до нашей эры. Название ей дал город в США, в окрестностях которого сделаны находки. Десятилетиями учёные были убеждены в том, что люди из Кловиса, собиратели, и охотники, и стали первыми открывателями Америки, ведь более ранних следов заселения этой части света не удавалось обнаружить, если не считать некоторые спорные находки, которые невозможно датировать точно. Мигранты Перебрались в Северную Америку из Сибири по сухопутному перешейку, Берингову мосту, связывавшему тогда Америку с Азией. Казалось бы, всё решено, однако не всё так просто с этими кочевниками. В последние два десятилетия привычные представления о том, как заселялась Америка, пошатнулись. Однако учёные всё ещё не располагали неоспоримыми фактами, доказывающими, что первобытные люди появились на американской земле задолго до возникновения культуры Кловиса. И вот, в начале 2008 года стало известно, что археологи сделали качественный скачок. Нашли бесспорные доказательства того, что люди обосновались в Северной Америке на тысячу лет раньше, чем считалось прежде. Доводы выглядят, впрочем, неблаговидно, но являются научным фактом. Итак, в одной из пещер на территории штата Орегон обнаружены окаменевшие человеческие экскременты возрастом 12 300 лет. Они-то и стали главным доводом, спорах о барьере Кловиса. До сих пор удавалось находить лишь каменное орудие, которое гораздо труднее поддаётся точной датировке. Можно было только предполагать, что они старше Кловис. Пока археологи не могут сказать, что сталось с первыми племенами, перебравшимися в Америку. Они или создали 1000 лет спустя эту своеобразную культуру Кловиса. или же они были вытеснены другими племенами. Ответов на вопросы нет. С уверенностью можно отметить лишь следующее. Они прибыли из Сибири и не были носителями культуры Кловеса. Итак, по порядку. Современный человек появился в Центральной Азии около 40 тысяч лет назад. В то время обширные районы Северной Америки и Евразии покрывали мощные ледники, чья высота достигала порой нескольких тысяч метров. Лишь около 15 000 лет назад, когда ледники начали отступать, узкая полоска суши вдоль тихоокеанского побережья Америки освободилась от них. Достигнув Америки по Берингову мосту, а дальше, передвигаясь где по берегу, а где на лодках и платах, вдоль него Небольшие группки охотников пробирались на юг. И тут снова начинаются вопросы, на которые пока не готовы ответить учёные. Кочевники должны были двигаться со стороны Аляски, но именно там археологи не могут найти следы их присутствия. А что если эти первые коломбы древности всё же достигли Америки морским путём со стороны Тихого океана? С жителями Кловиса все не складывается. Новые данные археологических исследований ограничивают время существования этой культуры более узкими рамками. Американские археологи Майкл Уоттерс и Томас Стаффорд заново датировали ряд ее классических артефактов, обнаруженных в 60-е, 70-е годы прошлого века. Они пришли к неожиданным результатам. культура Кловеса возникла почти на полтысячи лет позже, чем считалось, и просуществовала очень недолго. Вот ее новые временные рамки — 9050-е, 8800-е годы до нашей эры. Невероятно, чтобы за этот короткий срок, за 20 поколений, люди Кловеса расселились по всему континенту. Поэтому Стаффорд предложил рассматривать их не как определённый народ, а как технологию изготовления орудий, прежде всего оружия, которое распространялось по всей Северной и Южной Америки и усваивалось различными племенами и народностями, уже населявшими эту часть света. Можно сравнить Кловис, например, с готикой или барокко. культурами, которые перенимали различные народы Европы. Ведь триумфальное шествие той же готики по Европе вовсе не сводилось к тому, что создатель этого искусства, зародившегося в северной Франции в середине XII века, внезапно переселялись то в Германию, то в Англию. Нет, шло движение культуры, стиля, навыков То же самое происходило, очевидно, и с культурой Кловис. К тому же, археологические находки, сделанные в последние годы, через чур разнородны, чтобы свести всех первопроходцев Америки к общему знаменателю. Например, в чилийском Монте-Верде найденное орудие труда, остатки пищи, отпечаток детской ноги и останки людей, живших здесь около 19,5 тысяч лет назад на 1000 лет моложе люсие чьи останки обнаружены в районе современного бразильского города Белу-Оризонти. Реконструкция показала, что она была похожа скорее на уроженку Полинезии, чем например, на индианку из племени Апачи. Возможно, строят догадки некоторые исследователи, это первая американка ведёт происхождение от той же группы азиатов, что и австралийские аборигены. В любом случае, её соплеменники прибыли сюда задолго до людей из Кловиса. Итак, чем больше древнейших свидетельств заселения Америки удаётся отыскать, тем сильнее вроде бы крепнет уверенность в том, что в разные времена Из совершенно различных уголков планеты Сибири, Полинезии и даже Европы сюда прибыли несколько групп мигрантов. Но насколько наша уверенность подкреплена таким неоспоримым доводом, как генетическая экспертиза? Результаты работы генетиков обескураживают. Генетические доказательства однозначно свидетельствуют о том, Что коренные жители Америки ведут происхождение из северо-восточной Азии и южной Сибири, пишет на страницах журнала Science Тед Гебель из Техасского университета. Вопреки прежним гипотезам, они не пришли сюда ни из Европы, ни из какой-либо другой части света. Далее много указывает на то, что Америка была заселена только после того, как последний ледниковый период миновал свою кульминацию, то есть самое раннее, 20 тысяч лет назад, а еще вероятнее, это случилось лишь около 15 тысяч лет назад. Эти данные генетического анализа сближаются с новейшими археологическими свидетельствами. Но загадочно не только начало этой истории, но и ее финал. Что стало с культурой Кловиса? Почему она исчезла? В последние годы группе американских археологов, я её руководил Дуглас Кеннет из Орегонского университета, удалось обнаружить в шести районах США миллиарды наноалмазов. На Земле эти крупицы и впрямь находят лишь в метеоритах, а также в оставленных ими кратерах. Сделанное открытие свидетельствует о том, что почти 11 тысяч лет назад этот регион подвергся удару из космоса, который мог самым тяжким образом сказаться на эволюции растительного и животного мира, а также на судьбах первобытных людей, населявших тогда Северную Америку. Так подытожил находки Кеннет. Произошла катастрофа. Всего через несколько столетий после того, как здесь расселились племена, создавшие культуру Кловиса. Но действительно ли первые американцы были уничтожены в результате падения метеорита? А если всё так и было, то всё равно жертвами космического удара могли стать обитатели отдельных поселений, но не как не все жители доисторической Америки. Возможно, Никакой гибели и не было. Произошла лишь смена культурной парадигмы. Укоренились другие традиции изготовления оружия. Историческая эпоха сменилась, а племена, населявшие Америку, остались.